Глава тридцать третья Олеся Дождикова «Молковка, мам, вот!» Пыхтя мило кладет в тележку большую упаковку моркови. «Нам столько не надо, солнышко!» Выкладываю обратно на полку, набираю в пакет три штучки. «Картошка!» Дочка несется к мишку с картофелем. «Стой, я сама!» «А это что такое?» Вертит в руках репу. «Нам это не надо!» Бросает, несется к другим прилавкам. В магазине за ней глаз да глаз. Качу тяжелую тележку, едва поспеваю за дочкой. «Мамочка, смотри, какой красивенький тотик!» Восторженно складывает ладошки на груди. «Папе понравится! Давай купим, а?» Заглядывает мне в глаза с видом ангелочка. «Ну, давай купим!» Улыбаюсь. Торт шоколадный и очень похож на тот, который недавно вспоминал Кирилл. От тех горячих воспоминаний щеки мои вновь пылают. Коробка с тортом отправляется в тележку, а еще вкусный фруктовый чай. — Катошка, Тотик, что еще будет? — с важным видом интересуется Мила. — Салатик. — А папе полавится! Надеюсь. Провожу по ее светлой макушке ладонью. Ладно, давай два салатика сделаем. Пойдем выбирать креветки. — Леся! — окликает меня знакомый голос. Нервно оборачиваюсь. К нам подходит Шатов. — Привет! — бормочу я. — Добрый день! И тебе привет, бандитка! — садится на корточки перед Милой. — Обниматься будем? Дочка виснет на его шее. — Андрей, мы званый ужин будем готовить! — заявляет восторженно. Ого, круто! поднимается с Милой на руках, щелкает ее по носу. А я? А как же я? Меня-то забыли пригласить. Мамочка смотрит на меня щеночком мило. Андрея, надо с папой познакомить. С папой? дергается лицо Шатова. Ага! Расплывается в улыбке дочка. Папа вилнулся. Хм, что ж. Ставит Милу на пол, растерянно проводит по затылку и смотрит на меня. «Быстро ты все забыла, Леся!» «Мы не будем обсуждать это при Миле», — отвечаю твердо. «В идеале вообще не будем». «Да, конечно», — внезапно быстро соглашается Шатов. «Ну что, чем помочь?» — улыбается Миле. «Мы клеветки ищем». «О, я знаю, где они. Пошли!» Андрей берет ее за руку, ведет к нужному отделу, качу тележку за ними. Мне жутко неудобно перед ним, но, с другой стороны, это выбор Милы. Ей нравится Кирилл, она его папой называет. Вчера в парке смотрела на него с таким обожанием. В садике наверняка будет рассказывать без устали о вилнувшемся папочке. И сейчас она тоже с легкостью делится с Андреем радостью от встречи с отцом. «А это у тебя что такое?» Шатов замечает брелок, который Мила носит на запястье. «Папа выглал! В тиле!» Чмокает брелок в виде сердечка. «Ничего себе!» Наигранно восторгается Андрей. «Мы ели молозаное!» Продолжает щебетать Мила. «Там были ягодки вкусненькие, стреляли в тиле!» «Папа стрелял! Мама мне не шила. И катались на большом колесе. Оболзение! Обозрение. Машинально поправляю ее. Шатов посылает мне язвительную улыбку. Все правильно она сказала. Оборзение. Оборзел твой Торопов в доску. Хватит. Ладно, я молчу. Андрей хмурится, пока мы выбираем креветки. Пойдем за вкусняшками. Ведет Милу к холодильнику с мороженым. Смотри, со вкусом сникерса. Хочешь такое? Нет, хочу с ягодками. Как пчела, в палке. Давай найдем такое. Терпеливо осматривает полки Андрей. Нет такого. Разводит руками Мила. Не хочу другое. Пойдем тогда шоколадку выберем. Не сдается Шатов. Идут к отделу со сладостями. В парк пойдем в эти выходные. Куплю тебе мороженое с ягодами. Андрей гладит Милу по макушке. Мама меня в деревню увезет, надувает губы Мила. Сама с папой останется, а мне нельзя. Господи, мои объяснения о том, что ее папа, мой начальник, и в понедельник я должна быть на работе, на нее совсем не действуют. Она готова увезти Торопова с собой на дачу. Наконец, идем на кассу. Я отвезу вас берет пакеты Андрей. Держа Милу, за руку идем к его машине. Дочка забирается на заднее сиденье, Андрей вручает ей свой телефон с мультиками и отходит в сторону, чтобы покурить. Недавно начал, раньше не курил. Остаюсь рядом с ним. Очевидно, он хочет поговорить. — Значит, между нами все, Лесь? Ты снова с Тороповым? — Вздыхаю. — Я пока ни с кем. А вот Мила очень хочет быть с отцом ну а я тогда кто ей злится шатов ты ее крестный папа она тебя любит ты же знаешь ага а твой кирилл конечно позволит нам общаться как же лесь ну что за наивность андрей яростно затягивается и резко выпускает дым ты жестокая Леся. хладнокровно лишаешь меня единственной семьи которая у меня есть мила моя семья и ты Андрей, не драматизируй, пожалуйста. Кириллу придется смириться с тем, что у Милы есть крестный папа. Все, больше нечего тут обсуждать. Мою личную жизнь, тем более. То есть ты к нему вернулась? Испытующий смотрит мне в глаза. Я не стану об этом говорить, отрезают твердо. Потому что не вернулась еще, но не уверена, что долго продержусь перед обаянием Торопова. Ясно. Выстреливает окурком в сторону. Ладно, поехали. Двигается к машине. В этот момент задняя дверь распахивается и из салона выпрыгивает Мила. Мой бласлет! Силдечко! Потеряла! Воет она и бежит ко входу в магазин. Стой, Мила! Но дочка словно ничего не слышит. Проскакивает перед самым носом движущегося по парковке джипа. Влетает в гипермаркет. Мы с Андреем оказываемся внутри уже через несколько секунд, но Милый уже и след простыл. Иди налево, а я направо. Распоряжается Шатов и тут же убегает к отделу с мороженым. Меня трясет от паники. Вглядываюсь в лица детей, глаза беспорядочно бегают по пространству, нервно мечусь по магазину, ловлю администратора. Можно же попросить, чтобы объявили о пропаже ребенка по громкоговорителю. Как вы говорите, она была одета. — уточняет администратор. — Розовые лосины, черная туничка с изображением пони, два хвостика светлых волос, два розовых бантика. Дрожат мои губы. — Так ее папа забрал? Вот только что. Девочка потерялась, попросила у меня помощи, но тут же увидела отца. — Значит, Андрей ее нашел. — Спасибо большое. Они, наверное, меня на парковке ждут. Выдавливаю улыбку. Ох, милка, ждет тебя сегодня не тортик, а долгая беседа о том, как нужно вести себя в людных местах. Выхожу на улицу и бегу к парковке. Лихорадочно ищу взглядом машину Андрея. Ее нет. Или я место перепутала. Достаю из кармана телефон, звоню Шатову. Не берет. Меня накрывает новой волной паники. Что происходит? Теперь номер Андрея недоступен. За последние 30 минут, кажется, вся жизнь пронеслась у меня перед глазами. Может быть, все-таки полицию? А что происходит? Девочку украли. А мама что куда смотрела? Так знакомый вроде забрал. Нарожают детей, потом теряют. Да что вы такое говорите? Как вам не стыдно? Возле меня толпятся и зеваки, и работники магазина. После просмотра записи с камер стало очевидно, что забрал Милу именно Андрей. Взял на руки и пошел на выход. Вот так просто. Прямо посреди белого дня он взял и украл мою дочь. Мы не можем проигнорировать этот вопиющий случай. Касается моего плеча какой-то мужчина. Слепо смотрю ему в глаза. По инструкции мы должны вызвать полицию. Разъясняет мне он. Чего мы ждем? Я не понимаю. Или вы не уверены, что он ее украл? Говорите, он ваш знакомый? Сейчас. Папа дочки приедет. Глухо отзываюсь я. Кирилл сказал мне никого не вызывать. Сказал, что сам разберется. И я почему-то хочу слушать только его. Наконец, знакомая иномарка въезжает на парковку. Кирилл пробирается через толпу прямиком ко мне. Колени мои почему-то слабнут. Внешнее спокойствие дает трещину. Рядом с бывшим мужем я имею право на слабость. Потому что он... Чертовски сильный. Кир сгребает в объятия. Я пока держусь, не рыдаю. Если начну, то уже не остановлюсь. Правда, тело сотрясает крупной дрожью. Как он мог? Кирилл, как? Что у него в голове? Если с ней что-то случится? Все, все. Обхватывает мою голову руками, гладит по волосам. Нашли нашу дочку, Лесь. Тебя очень просит. Нашли? Выдыхаю я. Слезы моментально застилают глаза, текут по щекам, смахиваю их, а они тут же появляются вновь. Кирилл ведет меня к машине, за нашими спинами галдеж, помогает сесть в кресло, возвращается в толпу, что-то объясняет тому мужчине, кажется старшему менеджеру, и пока его нет, я от души рыдаю, не справляясь с эмоциями. Кирилл садится за руль, плавно выезжает с парковки. Молча тянется к бардачку. Достает сухие салфетки, отдает мне в руки. Вытираю лицо, промакиваю уголки глаз, машу на себя ладонями, чтобы прекратить все это. — Где она? — подрагивает мой голос. — В травмпункте. Сухо бросает Кир. Присматриваюсь к нему. Вид у бывшего мужа напряженный. Глаза стеклянные, челюсти сжаты. — Как ты ее нашел? — По номеру машины этого дятла. Как я уже и сказал, слежку с вас я снял. Бросает на меня хмурый взгляд. По телефону на эмоциях я успела накричать на него за то, что он за нами больше не следит. Мол, а мог бы, было бы больше пользы. Извини меня, пожалуйста. Совершенно искренне раскаиваюсь я. Не торопись извиняться, родная. Возможно, уже завтра я приставлю к вам десятка-два следопытов. «Чтобы, блядь, такого больше не было!» Психует, дубасит по рулю ладонью. Но настоящими эмоциями его перекрывает, когда мы подъезжаем к трампункту в этом же районе. Кирилл вылетает из машины первым. Ему на перерез сразу бросаются двое крепких мужчин. Я бегу к Миле. Она сидит на лавочке, под носом кровь, в руках ватка с кровавыми пятнами. Андрея в стороне держат еще двое. Падаю на колени перед дочкой, осторожно беру ладонями за щечки, разглядываю ссадину на переносице, два маленьких синячка под глазами. — Мамочка, — всхлипывает она, обнимая меня за шею, — я больше так не буду. Никогда, никогда, никогда, клянусь, убегать нехорошо. — Лесь, она упала просто. Отчаянно выкрикивает Андрей. Я виноват, не уследил, крови было много. Испугался, что перелом. Сюда сразу привез. Перелома нет, просто ссадина. Поднимаюсь с асфальта, с милой на руках. Так много хочется сказать Андрею. Нет, не о том, что она упала. Это могло случиться и при мне. Но зачем он так поступил? Почему не ответил на звонки? Зачем увез, не дождавшись меня? Ничего ему не говорю, чтобы не пугать Милу, лишь смотрю в глаза Шатова с ненавистью и разочарованием. – Идите с дочкой в машину, родная. Кирилл говорит нежно, но его голос звенит от напряжения. – Все, я в адеквате, да отпусти! – смахивает с себя руки тех мужчин. – Кирилл Бахтиярович, я сказал, просто поговорю с ним, – рявкает Кирилл. – Его отпустите тоже. Ухожу в машину, сажусь на заднее сиденье. Мила прижимается щекой к моей груди. На всякий случай держу ладонь на ее ушки, чтобы не слышала лишнего. Дочка бессвязанно оправдывается. Я побежала к машине Андрея, Упала. Нос больно. Дядя влач сказал, что плавлять не надо. Не надо плавлять, мамочка. Пожалуйста, не надо. Снова воет она. «Ничего не надо. И убегать больше не надо. Сейчас папа посмотрит твой носик. Уверена, он знает, что делать. И больно не будет. Папа твой вообще самый лучший. Может вылечить от любых ран». На эмоциях плачу тоже. Вижу, что Кирилл размахивает руками. Экспрессивно разъясняясь с Шатовым, тот стоит спокойно, запустив руки в карманы брюк. Мне кажется, он даже ухмыляется одним уголком губ. Кирилл вдруг замолкает, опускает руки, прячет их также в карманы, подходит к Андрею вплотную. Мужчины дергаются к ним, но уже поздно. Со всего размаху Кирилл бьет лбом в лицо Андрею. Тот заваливается назад, падает, из его носа брызгает кровь. Кирилл поднимает руки, раскрывает ладони, демонстрируя капитуляцию, что все, что он закончил. Идет к машине, его окликают. Опускаю немного стекло, впускаю в машину звуки с улицы. — Кирилл Бахтиярович, нам разбираться дальше? — Нет, все, отбой, мужики, этот тип просто упал. Да так удачно, рядом с травпунктом. Дойти до врача ему помогите. Кирилл садится в машину, бросает взгляд на нас. Вымученно улыбается, но в глазах еще плещутся остатки ярости. — Ужин все еще в силе, родные мои. — Мы ничего не успели приготовить, — отзываюсь шепотом, а Мила всхлипывает. Не страшно, я решу этот вопрос. — Мама сказала, что ты все можешь, — подает голос Мила. — Для вас да, могу. — И носик мой поплавишь. «Конечно! Иди ко мне!» Мила перебирается вперед, садится к Кириллу на колени. Он разглядывает ее лицо. «Так больно, малышка!» Ощупывает нос. у А так? «Не-а!» Чмокает дочку в кончик носа. «Сейчас Маську купим, полечим, а ко врачу завтра сходим!» В окно стучат. Кирилл опускает стекло. «Кирилл Бахтиярович, тут продукты!» Демонстрирует наши пакеты один из тех мужчин. «Там толтик наш!» Оживляется Мила. «Багажник поставь!» Распоряжается Кирилл, нажав на кнопку на панели. «Ну что, едем?» Оборачивается ко мне Кирилл. Его взгляд заметно потеплел рядом с дочкой. «Да, поехали!» Смотрю на Шатова, которого заводит рафпункт. Андрей сказал, что он мой папа. Внезапно выдает Мила. Лоза что ты вернулся Злость удел слабых. Мягко отвечает ей Кирилл. Порулить хочешь? А можно? Нужно. Мила забывает обо всем на свете и синяках, и садинах, и крови. Радостно хватается за руль. Кирилл обхватывает его поверх ее пальчиков. Плавно отъезжаем из травпункта. Я смотрю на них с огромным желанием достать телефон и начать снимать. Хочется оставить такие моменты на память, как мило смеется, как Кирилл хвалит ее, как хорошо и комфортно им вместе, словно они давно уже знакомы. Кирилл ловит мой взгляд в зеркале заднего вида, и от его взгляда я, кажется, рождаюсь заново. Мне хочется жить, дышать, чувствовать, как тогда, шесть лет назад.